г л а в а тринадцатая. Как ни пытался Славка проникнуться сочувствием к новообернувшемуся человеку, ничего не получалось. Не видел он еще в нем своего. Дело было, скорее всего, в том, что Иван еще сам не осознал случившихся изменений и вел себя как типичный трус. В его голосе то и дело пробивались приказные нотки. Он пытался отправить Славку то на разведку, то найти ему чего-нибудь поесть. В какой-то момент командир отряда беглецов не выдержал и звонку ударил того кулаком в лицо. Удар оказался для Ивана настолько неожиданным, что он сел на землю и минуту пребывал в ступоре, не понимая, как можно было его ударить ни за что. Ты можешь идти молча, пригрозил ему Славка. Слышишь, собаки лают. Это по нашу душу и твою тоже. Вставай, пошли. Он дернул за ворот куртки верх, в заставляя Ивана подняться. Собаки были рядом и, возможно, почувствовали их запах. Как-то они неожиданно стали лаять в один голос. Побитый паренек встал на ноги, продолжая держаться за место ушиба. Славка махнул ему головой, призывая следовать за собой. Иван медленно кивнул, будто понял. Они немного заблудились, отметины, которые должны были оставлять приятели Славки, больше на глаза не попадались. И их командир это особо не напугало, потому что он научился немного ориентироваться в лесу. Если бы не погони, н о ю щ а я обуза в виде свежо обернувшегося Ивана, он бы уже давно нашел своих товарищей. А тот, будто специально, пытался сделать так, чтобы разозлить Славку, спотыкался, падал, ругался, проклиная все и всех. Когда он в очередной раз наступил на ветку, которую нельзя было не заметить и хрустнул ею наполовину леса, Славка не выдержал: "Ты почему под ноги не смотришь? Ду! Такой подлости он не ждал даже от необернувшегося Иван схватил толстую ветку, на которой наступил, и ударил с приличным замахом Славку по голове. Командир беглецов упал, как подкошенный. "Сюда, сюда!" заорал Иван. Я поймал его, скорее сюда. Он понял, что никогда не сможет стать одним из тварей. Слишком далеки они были морально друг от друга, а после того, как тот посмел ударить его, то и вовсе между ними образовалась пропасть. Иван решил, что пойманный им беглец вполне может стать смягчающим обстоятельством в его ситуации. Он даже придумал, каким образом остаться среди нормальных людей, решив предложить Борису создать отряд из таких, как он, для поиска беглецов. Решение показалось ему здравым, обернувшиеся, но сохранившие верность людям, могли бы значительно облегчить процесс поиска в труднодоступных местах. На всякий случай, чтобы собаки не задрали его, Иван забрался на дерево. Лай приближался. Через пол минуты на полянку выбежали две собаки и направились прямо к лежащему на земле пареньку. Встали рядом и принялись громко брихать. Вскоре показались двое: Марат и м е т а х о н д р и й Выглядели они странно, словно пьяные, и качались с о стороны в сторону и спотыкались. "Я поймал его!" выкрикнул Иван. Марат дернул головой в сторону голоса и поднял ружье. "Ты где?" просил он заплетающимся языком. Я на дереве, я из команды Бориса, вы меня видели. А зачем ты? А как ты? Фу, слезай, п р и д у р о к я на тебя посмотрю. А собак уберите, попросил Иван. Жучка, найда, ко мне. Марат кое-как свистнул, призывая собак. Животные подчинились, отбежали от славки и заняли место подле людей. Иван слез с дерева и, потупив в зору, направился в сторону м а р а т а и Метахондрия, с трудом державшихся на ногах. А че это ты землю пялишься, как девчонка перед брачной ночью? Подозрительно спросил Марат. Или ты? А ну стоять! Он направил ружье на Ивана. Я нечаянно обернулся, жалобным голосом произнес Иван. Короче, в городе началась перестрелка. Ночью сбежал от Бориса, потому что он обещал отправить меня к тварям или пристрелить. Потом заблудился в лесу и встретил этого. Он главный у б е г л ы х Не хочу быть одним из них. Хочу ловить их и возвращать назад. Иван чуть было не поднял голову, чтобы узнать реакцию Марата, но наткнулся на ствол оружия. Не с д у м а й сучона, голову вниз! Знаю я эти ваши проделки, думаешь поверю? А-а-а, держи карман шире. Хочешь сказать, что никто так хорошо не поймает тварь, как другая тварь? Марат пьяно заржал. О, п р и зраки появляются, надо возвращаться, а то не успеем. Митохондри, й ты как? А уже сплю. На п а р н к крепко держался за ствол молодой березки и постоянно ронял голову. Ясно, значит, т е л о нести не станешь. Давай, малец, хватай свой трофей и идуй за нами, приказал Марат Ивану. А что вы со мной сделаете? Пока ничего, отдадим вашему однухому о гончему, пусть сам разбирается. Спасибо, Ивана такой расклад устраивал. Он подошел к Славке, взял его за руку, подлез под него и закинул себе на спину. д о щ е п а р е н ё к весел, как ребёнок. м е т а х о н д р и в встал позади Ивана, а Марат перед ним. Отдал собакам приказ в о з в р а щ а т ь с я домой и последовал за ними быстрым, но неуверенным шагом. Дорога оказалась совсем близко. Повозка с генератором появилась на ней спустя четверть часа. Двое обернувшихся босых подростков тащили её в упряжке, остальные члены команды бежали рядом. Марат отдал распоряжение подчиненным и свалился под тень защитного зонтика без сил. Рядом с ним привалился м и т а х о н д р и й Иван скинул со спины Славку и уложил его на з а р о с ш е й травой обочине. Паренек пришел в себя, застонал и приложил руку к голове. Больно, произнес он и открыл глаза. Ему понадобилось время, чтобы понять, где он оказался. Ты дебил! Резко бросил он в сторону Ивана, за что получил от того ногой под ребра. Еще посмотрим, кто из нас дебил, тварь. Иван, конечно же, переживал за свой предательский поступок, и это только распаляло его ненависть к обращенному подростку. Ты тоже тварь, не надейся нас н и с х о ж д е н и е Тебе среди трусов больше нет места. Заткнись! Иван снова пнул Славку. Командир Беглецов замолчал, осознав, что ничем хорошим п р е р е к а н и е с агрессивным идиотом не закончится. Он к о р и л себя за глупый поступок, закончившийся для него так печально. с л а в к а по н а и в н о с т и считал, что спасает заблудившегося человека, что он обернувшийся, который однозначно на его стороне. А вышло совсем не так. Жизнь с Иваном обошлась жестоко, а он пытался еще больше й жестокостью и зворотливостью заслужить себе иную судьбу, чем ту, которая его ждала. Славка понимал, что на п у г а н н ы м пареньком двигал страх, а не голос разума. Вскоре на дороге послышался лай собак, топот ног и голоса. На дороге показались два экипажа и десяток людей, не обращенных и их рабов. Славка внутренне напрягся, понимая, что его не ждет ничего хорошего. Иван, увидев бывших товарищей, сломя голову, бросился им на встречу. Его осадил однухий о мужчина, направив оружие. "Стоять, тварь, в землю смотреть", приказал он грубым, безапелляционным тоном. "Как ты тут оказался? Тебя поймали?" "Нет, это я поймал главного у б е г л е ц о в и принес его. Вон он лежит на обочине. Идите, проверьте." Сговорился, наверное, с тварями. Одна ухе завертел головой, ожидая подвоха со стороны леса. Ни с кем я не сговаривался, он хотел взять меня к себе, но я не пошел. Я не один из них, я другой. Возьмите меня в отряд, я буду охотиться на тварей там, куда вам не забраться. Чуть ли не плача попросился Иван. о г твари уже начали делать нам деловые предложения. Хорошим ты был человеком Иван, но глупым. Не понимаешь, что нет такой должности у людей, на которую можно взять такого, как ты, даже охотника. Почему? Слезы брызнули из глаз паренька. Я же хорошее дело предлагаю. Потому что любой отряд из тварей это отряд организованных людей, которые шляясь по лесам придут к мнению. А нахрена нам ловить других тварей, работая на людей, когда можно спрятаться где угодно и жить свое удовольствие? Ты еще молот и держишься за мамкину юбку, потому тебе так хочется вернуться, но ты больше не один из нас и вернуться не сможешь. Иди, ставай его пряжку, сделаем вид, что никакого побега не было. Но Борис, я же поймал одного из них. Плаксиво напомнил Иван. н а т у р а у тебя предательская Ванька. Бежать надо было без оглядки, а так ты только убедил меня в том, что ты сгнильцой, и тебе точно нет места среди нас, кроме как в качестве раба. Запрягайся! о д н о у х й Борис махнул стволом автомата в направлении повозки. Иван на полусогнутых панура пошел туда, куда ему указывали. Встал он рядом с Игнатом, одарившим его презрительной улыбкой. Ну ты урод! Процедил он сквозь зубы. Отвали. Иван отвернулся от Игнато в сторону. Э, а что ваш начальник дрыхнет белым днем? Спросил Борису оставшихся бодрствовать подчиненных Марата. Он накурился и всю ночь бегал по лесу в поисках беглецов. Устал. Вижу, не безрезультатно. Хотя это и не его заслуга, а этот беглец с о с т о я н и и говорит. ь Вроде глазами водит. Дайте к а мне с ним пообщаться. Борис направился к Славке. Игнат тронул повозку с места, чтобы начальник не вышел из-под влияния зонтика. Подойдя ближе, он узнал Славку. Они пару раз работали в одной упряжке, но лично не особо общались. Игнат считал его слишком злым и исполнительным и немного побаивался. Борис стал рядом с подростком. А ну, к а т в а р ь повернись к лесу передом ко мне задом, поговорить хочу. Для пущей убедительности поддел его под ребра твердым носком ботинка. с л а в к а сел, повернувшись к Борису спиной. Где остальные? спросил о д н о у х и Борис. Не знаю, мы ночью потерялись, ответил беглец. Врет он все, выкрикнул Иван. Он специально отстал, а потом собирался найти своих по отметкам. в О, т твой друг не даст тебе соврать. Мерзко засмеялся Борис. Таких друзей, как Иван, и врагов не надо. А что ты хотел, отстав от них, сбить вас со следа, позволить ему уйти как можно дальше? Соврал, Славка. Так, это похоже на правду. А куда вы так спешите? Кто и зачем организовал побег и задает вам маршрут? Вы же не просто сбежали. Это даже мне понятно, человеку поймавшему не один десяток таких тварей, как ты. Мой анти рекорд по поиску твари это трое суток. Был один такой одаренный парень, который заставил меня погоняться, но мы идем за вами уже больше недели и потеряли кучу народа. Это самая ужасная погоня из всех. Кто вами управляет? Борис нагнулся к Славке. Никто. Мы просто пытаемся убежать. Врешь. покойным тоном, от которого по телу б е г л е ц а пробежали мурашки, произнес Борис: "Мне из лагеря передали, что ты слышишь голос, который говорит тебе, что делать. Это неправда, я не слышу никакого голоса." Славка повысил голос для пущей убедительности: "Я тоже считаю, что это звучит идиотски, но моё начальство и н о в о мнение. Они люди с широким кругозором и свободой мысли и верят, что такое возможно." Ладно насчет голоса мне не интересно. Скажи, как догнать твоих товарищей и все. Не знаю. Славка пожал плечами. Борис ухмыльнулся, поставил ствол автомата позади и чуть левее головы Славки и выстрелил. Подросток, перепугу, решив, что выстрелили в него, упал вперед, потом скочил с полными безумного страха глазами. Борис громко заржал, ухватившись руками за живот, и тут Славка услышал голос. Это Максим, буду краток. Впереди через 30 километров будет элеватор прямо у дороги. Там вас будут ждать люди, которые вышли навстречу. Приготовься бежать ночью. Я попытаюсь заморочить охрану, чтобы до утра тебя не хватились. Твои товарищи ждут тебя у старой водонапорной башни, которую можно увидеть у дороги через 10 километров. Там будет перекресток и несколько домов. с т а р а й с я сегодня никого не злить, отвечай на все вопросы и делай вид, что крайне напуганный хочешь жить. Эй, ты с катушек съехал! – выкрикнул Борис, заметив странный ступор подростка. Бывай, Славка, и береги себя, попрощался голос Максима. Ладно, Славка ответил ему вслух. Ты оглох? Ты не слышал моего вопроса? Не унимался одна ухи гончий. У меня в ушах звенит, я ничего не слышу. Правдоподобно изображая глухого, ответил подросток. Она такие нужнее. Засмеялся Борис. Иди к своим и не вздумай бузить. В следующий раз я мимо твоего затылка стрелять не стану. Славка поплелся к товарищам с невольничего рынка, подошел к повозке, которой управлял Игнат. Здорово. Поздоровался Славка и протянул руку. Здорово. Игнат нехотя пожал ее. Мы не специально убежали. Машина ж а р е н о м перевернулась с горки и он исчез. Что нам оставалось? Я понимаю, сам бы поступил точно также. Мы на вас зла не держим, но бегать за вами задрались не слабо. Я уже не меньше трусов хочу, чтобы вас поймали. Произнес Игнат, с л а в к а посмотрел на демонстративно отвернувшегося Ивана. Я и сам устал, сдался бы и так, но этот урод решил лизнуть о д н о у х о г о Борисова задницу и сдать меня. Иван не обернулся, но жилаки в на скулах заходили, выдав состояние. Он Валерку на расстрел выводил, сообщил Игнат. Я не знал, что Борис хочет его убить, буркнул Иван. Знал бы я, что ты такой урод, придушил бы тебя в лесу. Славка потёр кулаки. А ты не знаешь, что с парнем, который жил на крыше большого дома, я слышал выстрел в городе. Кажется, убили. Никто не проверял, он исчез и больше не стрелял. А вы его знали? Видели издалека. Славка не стал уточнять, чтобы Иван не подбил Бориса проверить факт смерти Игоря. о д н о ухи Борис пустил собак, чтобы они взяли след, а сам велел разбить привал. Игнат и еще пару рабов отправил за сухими ветками, чтобы развести огонь. Дым костра, смешанный с запахом готовящейся еды, вызвал у Славки голодные спазмы. Он жутко хотел есть и больше ни о чем не мог думать. Нас днем не кормят. Игнату слышал, как желудок беглеца издает трели на разные лады. Только утром и перед сном Борис говорит, что еда делает нас сонливыми. Славка вздохнул, лег в тень повозки и попытался уснуть, чтобы заглушить голод. Проснулся он от дикого лая. Собаки Бориса и Марата что-то не поделили между собой и б р е х а л и друг на друга с пеной у рта. Марат тоже не спал и пытался перекричать их, чтобы его услышал Борис. Казни его, чтобы я видел, иначе расскажу своим, что вы покрываете твари и что т о мутите вместе с ними. У нас не принято казнить беглецов по тихому. Это должен быть показательный процесс. Я могу грохнуть его только при попытке побега. Ответил ему Борис. Марат попытался миновать барьер ы с собак, но они не дали ему пройти на чужую территорию. Эй ты, сходи в лес принеси дров, выкрикнул Марат, обращаясь к Славке. Командир беглецов не слышал предистории спора между двумя вожаками, но решил, что он стал в нем камнем п р е т к н о в е н и я Марат провоцировал его, чтобы пустить пулю в спину, якобы за попытку побега. Славка спрятался за повозку, чтобы Марат не смог прицелиться, если решит убить его. Какого хрена ты пытаешься решать по-своему? Возмутился Борис и нервно потеребил рукоятку автомата. Я пытаюсь вообще хоть что-то решать, потому что вы бежите как тупые овцы, который день а р е з у л ь т а т а ноль, вернее он отрицательный. Единственного беглеца поймал я, а у вас только потери. Слышь ты! Борис побагровел и на время потерял дар речи. Не ты его поймала, мой человек, не человек, а тварь. Брыжжо пеной поправил его Марат и вернул его мне, а не вам. А у нас даже т в а р и л у ч ш е чем у вас люди. Борис о т р я с л о Многие знали его в таком состоянии и были готовы к всплеску неконтролируемой ярости. А я догадался, что у вас тварями свои дела, потому и манерничаете. Будь уверен, я этого просто так не оставлю. Давно пора ваша о б щ и н у разогнать и заселить ее нормальными людьми. Марат сделал неловкое движение, будто собирался поправить оружие, висящее на ремне через плечо. Одна ухом у б о р и с у только это и надо было. Он выстрелил, зарвавшегося командира поисковиков соседней общины. Пуля угодила Марату в правую сторону груди под ключицу, его к р у т а нуло прямо на повозку г р у д ь ю Он ухватился за ее бот, чтобы не упасть. Вторая пуля вошла ему в затылок. Метахондрит, т р у щ и с про соня глаза, вскочил, но две стрелы — одна в живот, другая в голову — остановили его порыв. Борис и его напарник добили из автоматов остальных бойцов Марата, а потом взялись за покорных рабов, сгрудившихся кучкой, как овцы. Для Славки, п о в и д а в ш е г о много и ко многому готового, это выглядело через чур бесчеловечно. Он окинул взглядом остальных, думая, что сейчас отличный момент для побега, но никто не проявил ни капли желания сбежать. Только Иван, зная его, был готов схватить и удержать Славку при первых попытках бегства. Слыхали? о д н о у х й Борис поддел труп Марата наском и перевернул. Он грозил нашей общине войной. Выходят нам враги не только твари, но и люди, которые завидуют. Напарники Бориса собрали оружие с убитых бойцов. Оставшиеся без хозяев собаки, напуганные стрельбой, примолкли и косо смотрели на людей. Слышь ты, любитель побегать, иди сюда. Славка понял, что это про него, вышел из-за повозки и медленно направился к Борису. Живее, сука! прикрикнул на него одноухий. В качестве наказания будешь тянуть повозку один. Я буду всегда рядом, так что не в з д у м а й глупить, усек? Да. Славко привычным движением накинул на плечи у п р я ж Короче, народ, гипотеза гибели отряда наших коллег такая: генератор сломался и они исчезли, а их твари были убиты при попытке бегства. Генератор потом прострелим перед возвращением, типа нашли и решили на запчасти домой вернуть, пояснил успокоившийся Борис. В наших интересах молчать, потому что с этой общиной, если они заподозрят нас в убийстве, могут начаться ненужные терки. Они уже давно на нас зуб точат, не пойму за что. Твари проболтаются, предположил один из напарников. Им нет смысла молчать, я их обязательно спросят. Ситуация э т о непростая. Я придумаю что-нибудь. Пообещал Борис. Может и их грохнем в конце, а Ванька на себя все возьмет, скажет от обиды сделал, что обернулся. Сделаешь, Иван. Борис насмешливо обернулся к бывшему напарнику. п а ц а н е н к а трясло, он еще не отошел от недавнего убийства, а тут еще его хотели втравить в авантюру и сделать виноватым. Но он все равно согласно кивнул головой. Ну вот, кажется, одну проблему решили. Фух! Борис потряс ворот рубахи, проветривая грудь. Даже дышать стало легче без этого Марата. Надо тропы с дороги в лес убрать, зверью на съедение. Через полчаса дорога была очищена от мертвых и даже следов их крови, п о я в и в ш е е с я на дороге воронье, неведомо как почуявшая добычу, закружилась над деревьями, обозначив и о с т а л ь н о м у лесному з в е р ь ю питающемуся падалью расположения трупов. о д н о у х й Борис, довольный ми, н о й оценивал способность природы устранять нежелательные следы его преступлений и бодро зашагал по дороге. с л а в к а привычно, будто и не было этих десяти дней свободы, стронул с места повозку. Но удивление ее ход оказался намного легче тех, которые использовались в его общине. Он отошел в сторону, чтобы пропустить вперед остальных, а самому встать замыкающим. Эй ты, беглый, вперед становись! приказал Борис. По тебе будем скорость держать, за тобой глаз и глаз нужен. Славка без р о п о т н о согласился, наклонился вперед, чтобы и н е р ц и и помогать разогнать повозку и в склоненном состоянии набрал крейсерскую скорость. Вся колонна перешла на легкий бег. События дня под физической нагрузкой отошли на второй план. Как бывало и раньше, сознание перешло в состояние, похожее на легкий сон. Все, что проносилось п р е д глазами, не имело значения. Организм берег себя, сократив мыслительную деятельность до уровня какого-нибудь животного. Только вертящаяся по сторонам голова однухого о Бориса не давала Славке окончательно п р о в а л и т ь с я в транс. Главный гончий проявлял беспокойство, передающееся и ему. Постепенно до Славки дошло, что Борис ждет нападения, решив, что его товарищи решат отбить своего командира. Даже он не мог поверить в подобную смелость своих друзей. Прошло два часа непрерывного бега по извилистой дороге. Дважды приходилось подниматься в затяжной подъем, теряя силы. Тут Славка почувствовал огромную разницу, когда в экипаже всего один человек. Легкий рвалов кровь н а г р у з к о й перед глазами бегали радужные круги. Хотелось упасть на горячий асфальт и умереть. Борис отходил его плеткой по спине, пугая при этом смертью, но Славке было поливать на б о л и и угрозы. В моменты смертельной усталости он не чувствовал себя живым. Потом дорога пошла под уклон и вскоре показалась башня, о которой предупреждал Максим. с л а в к а к тому времени успел немного набраться сил и прийти в себя. Появление ориентира помогло ему собраться с духом. Он смотрел на башню, пытаясь разглядеть на ней кого-нибудь из своих товарищей, и боялся, что собаки, почуяв беглецов, приведут гонщих к ней. Однако не собачий нюх, а наблюдательность и интуиция Бориса заставила его сделать привал напротив башни. Большую дорогу, по которой они шли, пересекала более узкая дорога. В углах перекрестка сохранились здания п р и д о р о ж н ы х заведений и заправки. Некоторые находились в почти полностью разрушенном состоянии, а некоторые лишились только крыши. Судя по черным закопченным следам на стенах, здесь бушевал сильный пожар. Асфальт на перекрестке в ы щ е р б и л с я и начал з а р а с т а т ь молодой порослью. Так, други, Борис поставил руки в боки. д и л е м а куда теперь идти? Он подошел к Славке и наклонился. Ты ведь знаешь, куда нам надо? Славка сделал вид, что сильно напуган и просто повертел головой из стороны в сторону. Не верю. Борис дал ему под затыльник, от которого подросток чуть не упал. Однако Борис прекратил экзекуцию, вынул из своей сумки карту, перерисованную карандашом на бумагу плохого качества, повертел ее перед собой, потом повел пальцем по жирной линии, означающей дорогу, по которой они шли. Он никак не мог выбрать между двумя перекрестками, долго переставлял пальцы и смотрел по сторонам, и все же остановился на одном из них. Кажется, этот. Надо же, откуда вы могли знать, что в этих местах почти никто не живет. Борис отметил, что местность бедна на точке Лагранжа и выбор ее б е г л е ц а м и выглядел преднамеренным. Мы просто бежали. Тихо произнес Лавка. Неубедительно. Ванька, позвал он обернувшегося напарника. Иван с готовностью подбежал к нему и замер, как пес, только смотрел в землю, а не в глаза. Дам тебе возможность вернуть себе доброе имя. Провокационно произнес Борис. Возьми автоматы двух собак, п р о ч е ш и местность в о к р у г е на три километра от перекрестка. Справишься? Запросто. Ива наш п е р е д ё р н у л о от радости. Борис сунул ему в руки т р о ф е й н ы й а в т о м а т и по товарищески постучал по плечу. Встанем на п р и в а л здесь, будем ждать до утра. Не придёшь, посчитаю беглецом. Найдешь следы или приведешь беглецов, доброе имя гарантирую. Возможно, с тебя у нас пойдет отчет новой службе, если докажешь ее необходимость. Я, конечно, я запросто обещаю найду и приведу. Ивана корчил в благодарном экстазе. Борис ухмыльнулся, п о д о з в а л двух собак и перепоручил их новому хозяину. С башни начинай, посоветовал ему Борис. Классное место для наблюдения. Хорошо, Иван п р и т а н ц о в ы в а л на месте от нетерпения. Вперед! Свеже обернувшийся напарник побежал быстрее собак. Славка посмотрел ему вслед с презрением, но пониманием. У парня была семья, з н а в ш а я для него многое, и потому он так желал вернуться к ней и ко всему, что у него было любыми путями. Желание оставить по возможности все как есть затмевало здравый смысл и оттягивало момент жуткого разочарования. Славка видел в судьбе Ивана только трагедию в любом варианте ее исполнения. Борис бросил на Славку любопытствующий взгляд, будто хотел убедиться, что отправленный им гончий пошел именно в том направлении, в котором прятались его товарищи. Можно было подумать, что у о д н о у х г о руководителя поискового отряда есть свой советник по типу голоса Максима. Это многое бы могло объяснить, кроме одного: необращенный никак не смог бы связаться с теми, кто адаптировался к черному спектру. Славка дождался, когда Борис отвернется, поднял руки вверх и скрестил их, чтобы дать возможность понять своим товарищам, если они сейчас смотрят на него, что надо бежать. Даже под страхом смерти он поступил бы так же, пожертвовал собой ради спасения остальных. Кажется, его жест не заметил никто из трусов. Они смотрели вслед Ивану, бегущему на перегонки собаками. Ты не побоялся дать ему оружие? – спросил один из напарников Бориса. В нем нет патронов. Если этот дурень окажется тем, за кого я его принимаю, то он не догадается это проверить. Борис заржал. Я еще и боек из него вытащил. Он парень л е т и в ы й загрызет, если надо, и без автомата. Видать, труханул серьезно. Я его понимаю, не хотел бы оказаться на его месте. Произнес один из соратников Бори с а с т у г и м луком из многослойной древесины. Ты видел, как это легко получается? Каждый из нас может оказаться на его месте. В отношении себя скажу: стреляйте на месте, если обернусь. Таким домой ни за что возвращаться не стану. Все должны знать, что Борис охотник на тварей, как жил, так и умер без страха и сожаления. Борис больше всех впечатленный своей речью осмотрел команду и остановился на Игнате. Что стоишь, урод? Бегом в лес за дровами! Через четверть часа в центре лагеря разгорелся костер. Славка не сводил глаз с того места, куда убежал Иван. Все ждал, когда раздастся выстрел из дробовика. Пока что доносился только собачий лай, и тот в с к о р е затих из-за большой дальности. Ему хотелось верить, что товарищи вовремя убежали, правильно поняв его предупреждение. Начало вечереть, потянуло п р о х л а д й из леса полетели раи м ы ш к а р ы Подручные Бориса бросили в костер несколько стеблей зеленой полыни, от которой по полз густой белый дым, распугивающий насекомых. Славка помня просьбу Максима, сидел смирно в стороне от всех, даже от о б р а щ е н н ы х которые делали вид, что тоже не рады его обществу. Их можно было понять, они видели за последнее время слишком много смертей. Любое подозрение в сочувствии беглецу могло стоить жизни, поэтому Славка сидел в стороне, смиренно принимая назойливость насекомых и морально возвышаясь над всем, что происходило. Он чувствовал себя свободной личностью, а людей вокруг боящихся свободы больше всего на свете. Славки и прежде чувствовал себе стержень, а побег только закалил его и убедил, что даже ничтожная надежда на обретение свободы стоила того, чтобы ею воспользоваться. Ему было интересно посмотреть на Ива, навернувшегося ни с чем, а в том, что тот вернется вместо того, чтобы бежать, сломя голову, подальше от своих бывших коллег, он не сомневался. Иван был из тех людей, кто мог жить только в коллективе единомышленников, даже т в о р я моральные. Он находил в этом единении и себе оправдание. и с т о р г н у т ы й из коллектива, он сразу становился никем, без цели, бессмысла, без жизненных сил. У него не было скелета, только внешняя клетка за прутья которой он цеплялся, чтобы не упасть и не превратиться в бесформенную массу. Из леса, как будто не за башней, раздался одиночный выстрел. Славка сразу его узнал, это была д в у с т в о л к а Вся команда г о н ч и к в скочила и кинулась за оружием. Борис бросил на Славку быстрый взгляд, но тот сидел неподвижно, обсасывая стебель м я т л и к а Чужой выстрел напугал людей Бориса, они засуетились, начали заливать костер и прятаться за повозками. Крутите активнее, твари! выкрикнул Борис на своих рабов, засыпающих от усталости у повозок с генераторами. Прикройте телеги ветками. Славка не пошевелился, решив, что его команды Бориса не касаются, так как он на особом положении и любое его движение может расцениваться как попытка бегства. Невольники, бегающие к лесу за ветками, смотрели на него как на человека, который позволяет себе слишком много, но упрекнуть не смели. Славка отворачивался, когда они пытались передать возмущение его поведением взглядом. Он ждал темноты, помня обещание Максиму устроить побег, и даже лег в траву, чтобы ждать было легче. Неожиданно он услышал голос Бориса: э т о д р у г а н ы беглого шмаляют. Привяжите пленника к повозке лицом в ту сторону". Он указал направление в сторону башни. Пусть видят, что он у нас в заложниках. Славку грубо подхватили двое, грубо придерживая голову, чтобы он не мог ее поднять, приставили к борту повозки и привязали к нему спиной. Чего они хотели этим показать, Славка не понял. Вряд ли бы кто решился напасть на вооруженный лагерь. Ему показалось, что Борис товарищами просто испугались, что у трусов появилось огнестрельное оружие, которое они считали своим неотъемлемым правом, дающим преимущество. Иван вернулся с одной собакой уставшей и напуганной. Что, не поймал? посмеялся над ним Борис. У них ружье. Ну что, ж, р а з ты не справился, то иди крути генератор. Иван бросил на обращенных злобный взгляд, виня их во всех своих н е с ч а с т ь я х Славка и простоял до самой темноты, не имея возможности отогнать от себя мешкару, которая наглела все сильнее. И только тихая злоба помогала ему справиться с этим испытанием. Борис, п р и г н у в ш и с ь перемещался между повозками, в ы с м а т р и в а я угрозы. Как стоится? спросил он у Славки после очередной пробежки в полной темноте. Я не знаю, ответил пленник. Грохнул бы тебя и дело с концом, но кажется мне, ты знаешь больше, чем говоришь. А не говоришь ты вообще ничего, так что надо сдать тебя тем, кто р а з г о в о р и т А уж поверь мне, старому садисту в сравнении с ними я настоящий ангел. Если бы вы нас не боялись, то и не было бы нужды в этом противостоянии. Ответил Славка, набравший смелости. Чего? Кто тебя боится, тварь? Вы? Откуда-то из темноты Славки прилетел в лицо тяжелый удар кулаком. Перед глазами вспыхнуло, потом мир погрузился во тьму. Он упал на колени и повис корпусом вперед, задержавшись на привязанных к бортам телеги руках. Это ты меня боишься, тварь! – выругался Борис, потирая ушибленный кулак. Любое нетрадиционное состояние организма помогало Славке общаться с Максимом. В этот раз он не просто его услышал, но и увидел. Максим не был человеком, он напоминал красное сияние или субстанцию, похожую на огонь, но не п р о п а д а ю щ и й без подпитки горючим. От него к славке потянули светящиеся щупальца. Он ощутил их прикосновение, оно было приятным, похожим на питье прохладной воды из родника в жаркий день. Сознание свежело, а тело набирало с и л о й Я сделаю твоего двойника, его можно будет принять за тебя только в темноте. Попробуй развязаться и уходи, не шуми и не пытайся сделать что-то лишнее. Я попробую усыпить бдительность часовых, но ты особо на это не надейся. Ребята ждут тебя на втором километре отсюда по широкой дороге, а рис жабы, как и обещал тогда, не подстрелят. Давай, все зависит от тебя. Славка резко пришел в себя, ощущал он себя так, будто мышцы налились невероятной силой, а рассудок кристальной ясностью. Он пошевелил руками и понял, как устроен узел. Вывернул пальцы и попытался его ослабить. Дерево борта предательски заскрипело. Собаки недовольно зарычали. Славка стал осторожнее. Через минуту освободил правую руку, развернулся и освободил левую. Он был свободен. Сделал шаг вперед. Собаки проигнорировали его. Часовой не окликнул. Тогда он медленно двинулся прочь, переставляя ноги с небольшим проскальзыванием, чтобы не хрустнуть веткой. Выбрался на дорогу и пошел по ней быстрее, а метров через двести сорвался на бег и все равно старался ставить ноги на носок, чтобы не топать. Как он определил два километра, Славка не понял, наверное интуитивно. Первый раз он о с т о р о ж н о и тихо попытался изобразить трель жабы, никакого отзыва. Потом громче и о чудо ему ответили. Он направился в сторону ответного крика, зная, что так умел свистеть только Жора.